Глава шестнадцатая. Спустя пятнадцать минут все еще до безобразия зла я вышла из дома, матерясь себе под нос, села в машину и поехала в торговый центр за подарком для Ники. Прошло уже около часа, как я бродила по торговым аллеям, но ничего подходящего найти не могла. В кармане завибрировал телефон Гриша. «Привет», — я подняла трубку. «Привет, Ксюш, ты не занята? Может, встретимся?» — Я сейчас в торговом центре на Ленинградской. Можешь подъехать? Заодно поможешь выбрать подарок для подруги. Уже час тут торчу, а мыслей никаких. Хорошо, сейчас буду. Еще час мы бродим с Гришей по магазинам, все так же безрезультатно. — Ксюш, ну подари ей какую-нибудь женскую штучку, косметику там, сумочку, абонемент в солярий. — Хм, я смерила Григория уничтожающим взглядом, давая понять, что его предложение вот вообще не вариант. — Гриш. Ника не такая девушка, которая ходит по соляриям и одержима увлекается косметикой. Вот прямо вообще ни разу. Ну, тогда зайдем с другой стороны. Что любит твоя подруга и какое ее любимое увлечение? Ласточку свою любит. А это кто? А это что, Гриш? машины Машина эта. ВАЗ-2106. Ты серьезно сейчас или шутишь? Я не всегда понимаю, когда ты шутишь, а когда нет. Серьезно. Так. У меня появилась идея. Пошли спустимся на цокольный этаж в автомир. Я выбрала, наконец, подарок, четыре литых диска, чем немало удивило Гришу. Ксюша, ты уверена, что этот подарок действительно понравится твоей подруге? Да, вот в этом я уверена на все 200%. Мы погрузили с помощью продавца диски в мою машину. Гриш, а ты завтра сможешь со мной сходить на день рождения? Я не знаком и подругой, как-то неудобно получится Все нормально, они там все по парам будут, и я уже предупредила, что, возможно, приду не одна. Так что? Ну, если это не будет неприличным, то я не против. Вот и отлично, подъезжай ко мне к семи часам, а от меня уже отправимся к Нике. Хорошо. Ладно, я поеду домой, спасибо, что составил компанию. Пожалуйста. Гриша скромно поцеловал меня в щеку и удалился к своей машине. Джентльмен, блин. Приехав домой, пообедала и, немного послонявшись по квартире, решила пойти в гараж навести там уборку. Нет, ну надо же себя чем-то занять.